Ангея. Книга первая. Земля гигантов. Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь, разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди, и животные? Ведь она боса и обошла полсвета. Не у нас занимать ей силу. Ганс Христиан Андерсон. Глава первая. Лёд и кровь. Передатчик громко пискнул. На приборной панели загорелась жёлтая лампочка, и из выпуклого динамика послышался статический треск. Станция Пангея 14. Голос с трудом пробился сквозь белый шум. Ответ от центральной базы вызывает станцию Пангея 14. Хэль протянула руку. Изящные пальцы с длинными ногтями скользнули по рукоятке громкости по множеству переключателей и тумблеров. На долю секунды задержались на кнопке ответа, но так ее и не нажали. Бескровные губы изогнулись в веткой усмешке. Доктор Рашер откашлялся в кулак. «Настырные!» — сказал он, косяс на передатчик. Второй год как по часам. Давно пора бы понять, что и мне ответят. Это автоматика сказала Хель. Как вам известно, центральной базы больше не существует. Конечно, конечно. Доктор улыбнулся, хотя улыбка вышла натянутой. Инфекционная шизофрения. Я же говорил плотнеру, эксперименты с вирусами добром не закончатся. Помните моё слово. Эта болезнь нам ещё укнется. Не сейчас, так через 100 лет или 10.020. Эта игрушка способна уничтожить человечество. Хель повернулась, и как всегда, при взгляде на её лицо Рашер поёжился. Я знаю. И если смотреть в профиль, Хель была красива. Точёное породе стоящее лицо с крупными скулами. Длинные прямые волосы цвета свежевыпавшего снега и пронзительно-голубые глаза, кристаллы чистейшего льда. Более умного, прелестного лица Рашер не мог и представить. Порой она казалась ему совершенством, но длилось это ровно до тех пор, пока Хель не поворачивалась, и свет, падающий из окна, не освещал ее полностью. Красивое лицо Хель... чётко, как по линейке, делилось на двое. И кожа и ткани на правой половине были прозрачными. И сквозь них виднелся череп, оплетённый бледной сетью артерий и вен. Точная театральная маска, одна половина которой хохочет, а другая рыдает. За свою жизнь Рашер повидал немало красавиц, ещё больше чудовищ, но... но от подобного дуализма ему становилось не по себе. Кроме того, правый глаз Хель периодически менял цвет с ярко-голубого на изумрудно-зелёный. Очевидное ещё одно следствие её странной болезни. Что это за болезнь, Рашер не имел ни малейшего понятия. Видимо, генетическая, но для точного ответа нужны лабораторные исследования. Ни о чём подобном и речи не могло быть. На Пангее-14 лучше не лезть, куда не следует. А то можно и самому угодить на лабораторный стол. Со всеми радужными перспективами: вивисекция, ускоренные мутации, радиация и химия. На станции постоянно не хватало биологического материала. Только не для того расширы вытащили из дохау, чтобы разобрать на препараты. Он учёный, исследователь, и в проекте Пангея ему отведена иная роль. Не спешите, доктор, сказала Хель. Прежде чем уничтожить человечество, его ещё нужно создать. Работа у нас не по чаты край. Начальник станции прижал к губам два пальца, спрятав в зевок тяжёлый перстень-печатка, сверкнул красным камнем. Ну да, конечно, Рашер опустил взгляд. Из высокого панорамного окна открывался вид на восточное крыло станции. Впрочем, смотреть было не на что. Два десятка припорошенных снегом бараков, загоны со оградой из колючей проволоки, да наблюдательная вышка, на которой маячила фигура охранника, а дальше вздыбившаяся таросами ледовая равнина. Другие станции проекта Пангея доктор видел только на фотографиях. За 6 лет, которые он провёл на базе Рашер, ни разу не выходил за периметр. Конечно, никто его не удерживал, при желании он в любой момент мог выйти за ворота. Вопрос куда идти? Самая северная из рабочих станций Пангеи 14 находилась далеко за границей Великого ледника. Основное направление деятельности изучение адаптации к низким температурам и создание рассы идеально приспособленной к работам в условиях вечного холода. Потому люди, стоявшие за проектом Пангея, и нашли Рашера. Его исследования гипотермии здесь оказались как нельзя кстати. Почему взяли именно его, а не доктора Хирта, тоже прекрасного специалиста по влиянию холода на живые организмы, оставалось гадать. Впрочем, Рашер не исключал, что имена Август Хирт и стоит за чередой случайностей и интриг, в результате которых Рашер сперва оказался в спецбункере Дахау, а после получил предложение, от которого уже не смог отказаться. Итак, доктор Хельн наклонилась вперёд, постукивая по крышке стола. Как продвигаются наши исследования? Доктор снова откашлялся и потянулся к верхней пуговице кителя. Вот к чему эти вопросы. О ходе исследований Хельль осведомлённа куда лучше самого Рашера. Отчёт по любому эксперименту сперва ложился на стол начальника станции, и только если Хель считал это нужным, данные попадали к доктору. Всё идёт по плану, хрипло сказал Рашер. Мы продолжаем исследование и топчемся на месте, перебил его Хель. Лицо Хеля оставалось абсолютно бесстрастным. Невозможно сказать, злится он или же просто констатирует факты. "И я бы не сказал", протянул Рашер. "Мы добились определённых успехов. Ваши великаны нефилимы. Конечно, у нас хорошие показатели. Последние образцы сохранили активность при температуре ниже 50°" градусов. Если использовать не упо препаратов, повышающих вязкость крови, мы сможем перейти и эту границу. Рашер замолчал, наткнувшись на ледяной взгляд Хель. Доктор, вы прекрасно понимаете, о чём я говорю. То, что нефилимы будут способны переносить низкие температуры, было ясно с самого начала. По вашему их делали гигантами, потому что мне так захотелось. Рашер сглотнул. Да, подумал он. Ей bien нравится великан Яльга. Нравится создавать чудовищ. Но вслух он сказал совершенно иное. У них меньшее соотношение единицы поверхности тела к массе тела, и как следствие, меньшая теплоотдача. Плюс дополнительные теплоизолирующие средства волосы, подкожная жировая ткань Хелла остановила его взмахом руки. Я рада, что вы это знаете. Но вы понимаете, что наши успехи не имеют практической ценности. Какая разница, как долго нефилимы способны переносить холод, если это животные, Зигмунд, тупые, злые звери, непригодные ни для какой работы. Ускоренные мутации влияют на нервную систему, скривился Рашер. Мы проводили вскрытие и у всех нефилимов наблюдаются обширные поражения головного мозга. В первую очередь в отделах ответственных за долговременную память. Понимаете? Для стимуляции роста нам приходится воздействовать на гипофиз и доктор прикусил язык. За что спрашивается, он оправдывается. Не он же разрабатывал технологию ускоренных мутаций, не говоря о том, что хель не терпело оправдания. когда физиологические изменения перейдут в ранг наследуемых признаков. Возможно, мы сможем избавиться и от побочных эффектов. Возможно. Хель откинулась на спинку кресла. Черная кожа скрипнула. Зигмунд, здесь не те игры, которыми вы забавлялись в Дахау. И иные ставки. Или вы забыли? Да говорить она не успела. Аварийная сирена взвыла, как бешеная собака. На наблюдательной вышке вспыхнул и замигал красный прожектор, луч ударил прямо в окно, осветив багровым и без того демоническое лицо Хель. «Проклятие!» Рашер вскочил, опрокинув стул и метнулся к окну, но Хель даже не вздрогнула, словно ждала чего-то подобного. Рашер остановился, прижавшись к оконному стеклу потными пальцами и оглядел станцию. Луч прожектора метался по территории, розовое пятно по белому снегу, без всякой системы, от одного барака к другому. Похоже, охранник на вышке сам не понимал, куда нужно направить свет. Неужели взбунтовались дикари? Станция Пангея-14 считалась относительно спокойным местом. хорошо робылы, с чем сравнивать. Здесь он мог ходить без охраны, зная, что никто не попытается убить его. Мог заходить в бараки к поддопытным и не чувствовать испаляющую ненависть или презрение. Конечно, в Дахао на него тоже смотрели со страхом, но там страх был другой, холодный и вязкий, точно глина. Здесь же на него смотрели с суеверным ужасом. как на бога. Однако риск существовал всегда. В конце концов им приходилось иметь дело с дикарями, животными, не имевшими ни малейшего представления о цивилизации, не говоря уже о генетической неполноценности. Ошибки бывали редко, но случались. Самое серьёзное происшествие случилось 3 года назад. Тогда на станцию в качестве рабочего материала доставили одного из племен местных зверолюдей, дикорей, кочевавших вдоль края ледника вслед за мамонтами. Это была стандартная практика получения препаратов. Обычно, попав на станцию, дикорей испытывали сильнейший психологический шок. Они не понимали, что случилось, где они и как здесь оказались. Происходящее не вписывалось в их примитивные представления о мире. Многие впадали в ступор, не могли принимать пищу и даже двигаться Адаптация занимала довольно долгий срок Но тогда дикари пришли в себя меньше, чем за час И напали на охрану Прежде чем их обезвредили, они голыми руками убили четверых Разорвали на части Одному откусили пальцы Убийство сопровождали с мерзким хихиканием Рашер до сих пор с содроганием вспоминал эти звуки Позже доктор хотел уничтожить эту партию зверолюдей, однако вмешал Эсхейли. Дикарей перевели в закрытый бункер, и об их дальнейшей судьбе Рашер не знал. Только не похоже, чтобы сейчас происходило что-то подобное. В данный момент на станции находилось около двух десятков дикарей, в основном самки, для нужд обслуживающего персонала. Их держали в девятом бараке, а тот был заперт, Животные по десами до смерти перепугали странных звуков и вспышек света. Завились в угол и боятся лишний раз вздохнуть. Но если тревогу подняли не из-за дикарей... Тогда... Доктор вопросительно посмотрел на Хель. Правый глаз начальника станции сверкал ярко-зеленым. Она что-то вертела в длинных пальцах. Доктор... разглядел маленькую фигурку из серебристого металла. Рашер уже видел у Хэля этот амулет, искусно сделанную фигурку моржа, грузного и клыкастого. Странное украшение для худой и высокой Хэль, но она очень им дорожила. Амулет скользнул меж пальцами. «Пойдемте, доктор», — сказала Хэль. «Что-то случилось с нашими детками». Рашер не сразу понял, что она говорит... а нифилимах. Гигантов держали поодиночке в открытых загонах, огороженных колючей проволокой. Вместе нифилимы не уживались и дрались до тех пор, пока один не убивал другого. В таких же загонах жили представители местной фауны: белые короткомордые медведи, огромные волки, пара соблизубых кошек. Имелся на станции и мамонт, могучий, молчаливый самец с длинными бивнями цвета топленого молока. Хель быстро шла по засниженной дорожке между вольерами. Рашер на силу поспевал за начальником станции. Когда они добрались до нужного загона, доктор запыхался и морщился от боли в боку. Но по лицу Хель невозможно сказать, устала ли она хоть сколько-нибудь». Перед Хэль возник один из охранников, белобрысый парень в застегнутом на все пуговицы кителе. В руках он держал автомат, но оружие стояло на предохранителе. Охранник понимал, если он убьет гиганта без прямого приказа, то следующим обитателем загона окажется он сам. «Госпожа начальник станции!» Под взглядом Хэль парень заткнулся. «Я знаю!» Охранник вытянулся по струнке. «Я знаю!» Губы его дрожали. Рашер заглянул ему за плечо и нервно сглотнул. Тошнота подступила комом, а ведь доктору доводилось видеть и куда более жестокие и неприятные картины. Весь загон был залит кровью. Она замёрзла на морозе, превратившись в рыхлую корку тёмно-коричневого наста, огромный проплешины на чистом снегу. точно гангренозные пятна Рашер не сразу увидел тело похоже кто-то из обслуживающего персонала и какого чёрта его понесло в загон Тело рабочего напоминало бумажную куклу которую долго рвал топтал и мял злой ребёнок Конечности вывернуты под неестественными углами голова едва держится Из разорванной брюшной полости клубком вываливается внутренности. Сложно поверить, что недавно это был живой человек. На ограде, повиснув на колючей проволоке, раскачивалась рука, вырванная из плечевого сустава. Над истерзанным рабочим на корточках сидел нефилим и глухо рычал, как собака над костью. Спутанный космос скрывал его лицо, если, конечно, здесь уместно это слово. Скорее звериная морда. Скошенный лоб, бугристые надбровные дуги и выступающая челюсть. Волосы слиплись от крови и на морозе превратились в грязные сосульки. Они перестукивались вдруг от дружку подобно бубенцам. С каждым выдохом из-за скаленной пасти вырывалось облако пара. Нефилим был огромен. Сидя, он выглядел немногим ниже Рашера, но если бы гигант выпрямился, его рост составил бы минимум три с половиной метра. При этом великан был тяжел и грузен. Двести девятый номер. Лучший из живых образцов. До сегодняшнего дня его психика считалась относительно стабильной. Он даже мог выполнять простейшие команды, но... На это и попался рабочий. Зашел в вольер, забыв об обязательных мерах предосторожности. И кто знает, что именно переклинило в мозгу гиганта, итог все равно один момент. «Теперь же, в соответствии с требованиями безопасности, Нефелима нужно ликвидировать». «Не повезло», — Хель склонила голову. «Проклятие! Она ведь говорит отнюдь не о рабочем». В руке у начальника станции снова мелькнул талисман. Несмотря на мороз, она была без перчаток. Рашер заметила другую странность — Когда Хель говорила, с её губ не срывалось и лёгкого облачка пара, словно её дыхание было ледяным, или же она вовсе не дышала, от этого доктор устал и не по себе куда больше, чем от вида чудовища склонившегося над жертвой. "Открой ворота", сказала Хели хронику. Тот стал торопливо нажимать кнопки электрического замка. Ворота загона взвизгнули, отъезжая в сторону. От мерзкого звука сводило зубы. Простите, вы же не собираетесь ла входить к нему. Он опасен. Хель смерила доктора взглядом. Я знаю. Хель шагнула навстречу гиганту. Снег оглушительно скрипнул под сапогами. Госпожа Хельга, голос Рашера прозвучал глухо. Не делайте этого. Подумайте. Взмахом руки Хель приказала ему молчать. Хриплое рычание стало громче. Огромной лапой Нефилим придвинул тело рабочего, давая понять, что делиться добычей он не собирается. Хель шла решительно и не останавливаясь. Спина прямая, порыв ледяного ветра разметал белые волосы. Рашер заметил, как смотрит на неё охранник, одновременно с восхищением и ужасом. Наверное, что-то подобное читается и в его взгляде. Хель красавица и чудовище во всём. Рашер затаил дыхание. У каждого хищника есть невидимая граница, стоит её перейти, и нападение неизбежно. Ещё пара шагов и Нефилим громко рявкнул, встал И разом вырос вдвое. На его фоне Хель уже не казалась такой высокой. Глаза великана были красными от полопавшихся сосудов. Хель смотрела в них внимательно, в надежде разглядеть хоть крупицу разума, но видела лишь тупую животную ярость. Жаль, очень жаль. На этот образец она возлагала большие надежды. Она сжала фигурку моржа. Холодный металл слабо вибрировал. Хель почувствовала, как к нейет рука от ладонь к запястью, к локтю и до плеча. "Подойди", приказала она великану. Голос звенел, в нём не было ни капли страха. Нефилим оскалил жёлтые клыки, в пасти пенилась слюна, с морды на снег сыпались хлопья замёрзшей крови. Подойди сюда, не повышая голоса, повторила Хель. Слова сработали как спусковой крючок, захлёбывая с рёвом. Нефилим прыгнул на начальника станции, раставив огромные руки. Что произошло дальше, Рашер так и не понял. Хель не отступила и на полшага, лишь вытянул руку в сторону гиганта, и Нефилим врезался в невидимую стену. Рёв чудовище боролся. Великан остановился в паре шагов от Хель, застыл со скаленной пастью и вытянутыми вперёд руками, будто кто-то ему приказал замри. Рашру померящилась розоватая дымка, взвившаяся за спиной Нефилима, но она тут же исчезла. Кончиками пальцев Хель толкнула громадную фигуру. Медленно великан стал заваливаться на бок. а затем рухнул к ногам начальника станции. От удара тело Нефилима раскололось на три части. Голова откатилась в сторону, одна рука переломилась в локте, вторая осталась торчать вверх, хватая искривленными пальцами за воздух. Рашер вытряс из глаза. А на что? Заморозило гиганта. лёгким движением руки превратило в ледяную статую. Хельпа шатнулась. О, вот сейчас она упадёт. Но начальник станции заставила себя выпрямиться. "Госпожа Хельга", доктор шагнул к воротам. Мысли путались, и ему хотелось помочь и поддержать, и в то же время он боялся к ней приближаться. Наском со погхель от толкнула откатившуюся голову со сульке обледеневших волос обламывались со звенящим треском. "Приберись здесь", приказала Хель. "Есть", услышал грошёр голос охранника. Парень был бледнее бледного. Когда Хель пошла к воротам, охранник так вцепился в автомат, точно хотел сломать его пополам. Хель остановилась напротив доктора. Её одежду, лицо, руки и волосы покрывала мелкая снежная пыль, будто она прошла сквозь бешеную метель. "Зигмунд", сказала Хеля трехилая и нисла до неё. "Нам нужен новый материал. Распорядитесь подготовить экспедицию". Даже не взглянув на осколки ледяной статуи, она зашагала к башне. "Я займусь этим немедленно, госпожа Хельга. Рашер поспешил за начальником станции. За спиной поднятая рука Нефилима обломилась и упала на снег.